Еще не наступил первый месяц весны. Мунихион, а та снова оказалась на корабле не Арха вместе со своей подругой и Салмах. Они плыли по восточному рукаву Нила через Бубастис до прорытого по указанию Дария первого канала, соединявшего Египет с Эритрейским морем и Персией. Триста лет назад канал приказал рыть египетский фараон Нехо.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 лежащего на горьких озерах в преддверии залива Героев, узкого ответвления моря между Аравийской и Синайской пустынями. В Суккоте Таис покидала судно Неарха, впервые расставаясь с Гесионой надолго, может быть, навсегда. Неарх отправился на Ефрат строить флот, чтобы в случае необходимости двинуться на Вавилон. в глубоко продуманных планах великого полководца учитывалась и возможность поражения. В этом случае Александр не хотел повторять тяжкого анабазиса, описанный ксенофонтом знаменитый поход отряда греческих наемников, отступавших из пределов Персии дальним кружным путем, похода греков к морю через горы и степи Каппадокии и Армении. Греческих наемников...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 Перед Суккотом они провели без сна в помещении Таис. Холодноватый Синайский ветер проникал сквозь плотные занавески, колебля тусклое пламя светильника и заставляя подруг теснее прижиматься друг к другу. Гесиона вспоминала годы, проведенные у Таис. Обе вдоволь поплакали, горюя и о Гесихоре и о собственной разлуке. Из-за низких и унылых восточных холмов Стало слепящее солнце, когда на пристань были брошены причальные канаты. Появился Птолемей в шитом серебром финикийском плаще с целой толпой своих товарищей. Они приветствовали прибывших громкими криками, напугавшими Салмаах, как на Мемфисском симпосионе. Храпевшую,